Глава 15 Загадка о пустошении. Судно «Черный дракон». С самого начала собрания никто из членов экипажа не обронил и слова. Они просто сидели, как в воду опущенные, и переваривали все то, что произошло на зеркальной земле. Даже колоссальный пророк находил в своих мыслях нерешенные задачи. Упираясь спиной к стене, он стоял поодаль ото всех и сверлил вдумчивым взглядом пол. Кирай впервые переживал потерю товарища, его немного трясло, нога произвольно постукивала, а глаза были обращены только вперед. С виду казалось, что он искал некий ответ, но никак не находил. Каждый боролся с чем-то своим, поэтому оглушающая тишина никому не мешала. Бросив на пророка взор дикого животного, Кирай вдруг резко вскочил и схватил того за воротник «Это всё из-за тебя, козлина!» — крикнул он, дважды встряхнув. «Если ты бы не сказал всем идти к этой грёбаной яме, то Трой был бы сейчас жив!» «И за меня, говоришь?» — спокойно ответил пророк. «Это ты решил туда спуститься, а не я. Тогда мы могли уже улетать и покинуть зеркальную землю. Но, видимо, твоей жопе приключений не хватило». Гневный удар был вызван сказанным, но пророк легко отклонил голову в сторону... И ярость Кирая зашла по стене. Испытав пронзительную боль, тот схватился за поврежденный кулак. «Агрессия! Естественная реакция на боль!» – сказал Пророк. «Твой гнев лишь подтверждает то, что ты видишь в этом себя. Я тоже потерял товарища. Так что твои выпады...» «Товарища?» – прервал его Кирай. «Если тебя окружают эти недомерки, им что-то от тебя нужно, так? Твои слова, верно? И я не хочу, чтобы меня лечил псих вроде тебя!» «Себя лечи, психолог хренов!» «Мои способности делают меня не только неуязвимым в бою, но и дают неоспоримые преимущества в беседе. Вместо одного разговора у меня их может быть тысяча. Как бы ты ни пытался лицемерить и строить иллюзии, ты человек, а значит твой моральный фундамент абсолютно гнилой. В этом плане первые люди сильно отличаются. Для самурая я другом не был, это точно, но он для меня им был». Твой гнев мне знакомый понятен, но он неправильный, поэтому я его не одобряю. Пророк отклонился от стены, расслабив скрещенные руки. И еще, придурок, похолодел его тон, раз уж так хочется кого-то винить, то в гибели того чувака виноваты мы оба. А теперь тупая ты звероплоть, признай свою вину тоже, сделай трагедию лишь самой грубейшей ошибкой, отхлебнув Из этого горького бокала опыт. Нравится тебе или нет, мы часть своей трагедии. И то, как ты в ней плаваешь, и определяю, кто ты есть на самом деле. Перекладывание вины. Побег от вины. Это все признаки слабого капитана. то дело даже не в механики При нашей первой встрече подрался я с тобой. То, что ты полный слабак в битве, я понял сразу. Но капитан не должен быть слаб и на разум. Дам совет. Кивнул он в сторону Альмы. «Эта девка справилась бы с ролью капитана, куда лучше остальных!» В завершении пророк сделал протяженный вздох. «Достали! Я к себе, а вы тут сидите и нойте!» Пальцы забрались в карманы, почти зацепив золотую цепочку, и вскоре дверь закрылась за его спиной. Трясущиеся руки Кирая держались в кулаках, а его лицо передавало некую борьбу. «Кирай!» «Я понимаю, что сейчас не лучшее время...» — осторожно подплыл Кайн. «Но перед дальнейшей планировкой мы бы могли узнать что-то новое про амулет жизни. У нас есть целых две части стража. Шансы велики. Что скажешь?» Разжав кулаки, Кирай в молчаливом одиночестве покинул отсек. Пройдя по коридору всего несколько шагов, он встал на месте. После чего по стене прошлись три нещадящих удара. «Гребаный слабак!» Выдавил он через сжатые зубы. И сдерживая штиль эмоций в своем дважды опухшем кулаке, Керай направился в сторону тренировочного зала. Этот тройной стук отчетливо услышали и те, кто находился по ту сторону стены. Что он означал, поняли все. «Я думала, что твой брат ненавидит людей», обратилась Альма к Кайну. «Да и знаком он с троем не так долго. Однако...» «Его реакция уж слишком острая. Как-то все это не вяжется?» «Ты привыкла терять боевых товарищей», — ответил тот. «А для Кирая подобная потеря означает и сильный удар по его принципам. Он никогда не привыкнет к этому. Его логика, как и моральные стержни, не такие, как наши. Да, он действительно ненавидит людей всем сердцем», — Кайн ухмыльнулся и продолжил. Кирай даже мне как-то сказал, если у меня будет кнопка, которая уничтожит все человечество, то я бы не раздумывая ее нажал. Проще говоря, став его подчиненными, вы гарантированно станете и его друзьями. Своим тактическим мышлением он мог бы удивить даже пятого советника. Но несмотря на это, Кирай ни разу не обыграл меня в шахматы. И знаешь почему? И почему же? Он до последнего бережет каждую фигуру на доске, включая пешки. Керай не готов никем жертвовать, поэтому проигрывает. Помнишь тот уничтоженный город Никуамцев? Как такое забудешь? Ему было абсолютно плевать на их вид. В глобальном смысле. Это он и продемонстрировал. Но Трой погиб. И что теперь? Это тотальное безразличие выражается в его сильной привязанности к своей свите. Некий баланс. Короче, как я поняла... «Не свой, значит сдохни». «Это точно, но в его действиях всегда есть смысл, который порой понятен только мне». «Два брата-акробата», — улыбнулась Альма. «Когда фальмины приблизятся к земле, можно натравить на них нашего злобного капитана, чтобы добиться максимального процента геноцида». Не теряя приподнятого настроения, она повернулась к иллюминатору. «Раньше я считала его наивным богатеньким мальчиком, «Но после Никуами я поняла, что он способен на весьма радикальные решения. Что творится у него в голове, мне не понять». «Поверь, это более чем нормально». Тем временем Кирай высиживал траву в тренировочном зале. Перед ним лежали клинок и наручи, источающие черный дым. Он не знал, с чего именно начать, поэтому решил задействовать считалочку». «Вышел ежик погулять, будет род людской страдать, и утонет мир во тьме, ёжик верен сатане». Выбор пал на темно-серые наручи. Надев их на предплечье, Кирай не упустил возможность рассмотреть впалый рисунок, изображающий две кометы в смертельном столкновении. «Абгамелесе!» – воскликнул Кирай. Сознание тут же обратилось во тьму а тело захватил в плен черный защитный покров. Разум его тускло бормотал, глаза очень долго не осознавали себя. Но внезапный каменный грохот послужил уколом адреналина прямо в сердце, заставив того тут же скочить на свои обе ступи. На фоне белого неба летали идеально круглые каменистые сферы, величина которых очень сильно разнилась, начиная от одного сантиметра в диаметре и заканчивая километровыми гигантами. Они сталкивались между собой парами, систематично и повторно. Тот темно-коричневый камень, имеющий честь держать на себе кирая, был и вовсе размером с пол-луны. Но даже этот исполин обладал своим противоположным соседом, и каждый раз сталкиваясь с ним, они порядком стряхивали человека. «Добро пожаловать в обитель силы!» Услышал Кирай старческий голос за спиной, тонкий и очень быстрый. «Ну вот, сейчас опять там будет какая-то здоровенная тварь, из-за которой я в штаны наложу!» С этими мыслями Кирай забросил голову назад. Страж был не только не похож на обычного старичка, но и ростом отставал от Кирая на три головы. Длинная борода и усы опускались до самой груди, не скрывая его широкого рта. Большие глаза испускали свет, из головы прорастал пирамидообразный кристалл. Черная роба светилась руническими рисунками и была явно великовата для него, а что указывали утопленные в одеянии сложные руки и скопившиеся множественные слои внизу, дозволяя только босым стопам высунуться вовне. Видимые участки кожи орошались маленькими блестящими кристалликами голубого цвета. «Все с тобой ясно. Давай к делу!» — влепил Кирай. «Понимаю!» — кивнул старец. «Я знаю, что случилось с твоим другом. Как это у вас по-человечески будет? Я соболезную!» «Не нужно! Я задам тебе всего один вопрос, и ты на него ответишь, понял?» «А это уже как получится!» — натянул Страш ехидную улыбку. «В смысле?» «Сперва ты должен разгадать мою загадку!» «Что за бред? У меня нет на это времени!» — возмутился Кирай. Заключить договор ты можешь всегда, а вот чтобы получить от меня знания, придётся постараться. Прохихикал страж, задействовав плечи. Раз ты знаешь о гибели моего товарища, то ты должен понимать, что у меня совсем нет настроения для твоих игр. И откуда мне знать, что ты сможешь ответить на мой вопрос, в то время как другие стражи не смогли? Ты тот, кто несётся навстречу своей судьбе, чтобы взять её в свои же руки. «Я знаю. Геката уже поведала тебе о том, что у каждого Стража есть свои способности. Моя же абсолютное знание». «Неужели?» — скептиком ответил Кирай. «Какая у меня была первая... нет, пятая игрушка». «К чему сомнения? Ведь ты уже поверил мне». «Ответ — крейсер Флетус. Позже тебе показали его настоящий изнутри». «Все не скрыто от меня. Твоя любимая еда, причина, по которой ты здесь...» И твои секретные приложения для взрослых виртуальный виртуальной реальность... Ладно, всё-всё, завались. Говори уже свою загадку. Нехотя потребовал он. Соберись, рай и слушай внимательно, повторять не буду. Оно есть. Это можно увидеть, но нельзя потрогать или съесть. Ветру не помеха. Проходит он туда. Также позволяет узреть обычно незримые. Но для глаз это всего лишь пустота. Кирай настолько быстро погрузился в этот умственный раш решения загадки, что мини-землетрясения от столкновений не смогли его оттуда вытащить. И, потратив секунд 20 на расхаживание туда-обратно, он резко встал. Хм, а это было не так уж и сложно, заговорил Кирай, нарастив улыбку. Да, это так. Я всегда поддаюсь первой загадкой. Но, каков будет твой ответ? Ты спалился однословие пустота. «Мой ответ – дыра!» Седая борода старика расступилась показав очень большую улыбку. Но из-за этих сжатых зубов и замазанных свечением глаз было сложно понять, что это означало. «Молодец! Это правильный ответ!» – сказал страж и кивнул так низко, что это напоминало поклон. А теперь ты можешь задать свой вопрос, но только формулируй его правильно, посему отвечу я только на один. Где сейчас находится амулет жизни? И под «сейчас» я имею в виду не в какой он галактике или под каким камнем, а на какой планете. Или кусок ландшафта хотя бы. Выбери что-то одно. Не бойся, я не чудовище. Название галактики ты тоже получишь. А ты сам-то знаешь, где он находится? От нервов, Кирай усомнился в страже. «Ха-ха-ха!» «Я бы мог тебя за ручку к нему привести «Сила окружает нас везде, Кирайхорс!» «Сила — мои глаза!» «Но не мне говорит тебе о законах физики, верно — твердо кивнул он. «На какой планете находится амулет жизни?» «Я опиши все в пределах этого вопроса, ну ты понял». «Планета Дитраж!» «В данную минуту амулет там!» окружённой аманской расой. Можешь расслабиться. Млечный путь, галактика, это. Я что, я сейчас, сплю? сейчас сплю? Прокатился целебный шторм в уме Кирая. Этот, этот старик только что назвал мне планету, на которой находится патрика, этот грёбаный амулет жизни? Как, как это? Вот так это? просто? Хотя, стоп, стоп всё сходится. Аммоны же похитили большеглазах вместе с их королём который знал про амулет. Получается, они случайно забрали его носителя. Как бы то ни было, с Черным Драконом найти часть Тража на одной лишь планете будет очень легко. Я не зря выбрал в качестве вопроса не место, а планету. Прошу добавки. Вышла из Ускере. Ландшафт Дитраша очень сильно напоминает ваши земные каньоны. Гравитация чуть меньше. Атмосфера пригодна это мы уже сами. Мне интересны разумные обитатели. На данный момент там находятся Амоны, люди, Этраги, Сыраты, Алакумляне. бинга большеглазые, прервал Кирай, услышав нужный вид. А что по колониям или базам? Сейчас там только мультирасовая мобильная тюрьма. Как ты уже сам понял, она находится под попечительством Амонов. На этом все. Я не могу рассказать тебе о прошлом или будущем данной планеты, так как это уже потребует другой вопрос и другую загадку. Я не зря часто упоминал в речи именно про сейчас. Тем не менее, это очень помогло. Жду не дождусь рассказать об этом остальным. А теперь скажи, в каком месте находится амулет жизни? Спешишь, улыбчиво протянул страж. Блин, забыл про эти грёбаные загадки. Ну, так давай не тормози. Со временем это коронует несколько раз. И оно усердно внимает небесный глаз. Есть он хочет но и пищей может стать. Рядом живность приютилась, оно хочет спать. Аж никогда не спит, только когда земля могилой приютит. Помимо мысленного погружения в загадку, Кирай приник и на корточки. Страж внимательно следил за его раздумьями. Даже казалось, что он испытывал от этого некое удовольствие. «У тебя есть время подумать», — немного помог он. «Глубоко вздохни и закрой глаза». Кирай послушал его. Но когда это невразумило положительного эффекта, он эмоционально открыл свои очи. «Дай хоть одну подсказку!» «Нет, ты должен догадаться самостоятельно!» «Сама загадка и есть подсказка!» «Зануда!» С обидой показал Кера язык. М -м -м -м. «Сдаться всегда можно!» Старик очертил в бороде хитрую улыбку. «И сам справлюсь!» Резво отвернулся он. «Так, загадка и есть подсказка!» «Загадка и есть подсказка!» Кирай снова закрыл глаза и продолжил рассуждать слух. «Живность приютилась. Небесный глаз. Коронуют. Коронуют со временем несколько раз». «Точно!» – ожил он, будто после внезапного выстрела. «Дерево! Это дерево! Да, таков мой ответ!» Но заряженный позитив Кирая подкрашивался сомнением, когда он смотрел на стража и вытягивал из него итог. Отлично, отлично. Да, все верно, это дерево. На каком интересном месте в этот раз я спалился. Корона. Она является сразу двойной подсказкой. По сезонам дерево меняет цвет листьев, и те становятся золотыми лишь на определенный период в году, как и коронация с последующим ношением короны. И второе. Если распилить дерево, то внутри можно заметить кольца количество которых увеличивается с возрастом дерева, то есть оно как бы коронуется снова и снова. Но а остальные ключи и просто десерт. Молодец, удивлённый, будто гордясь, сказал Страж. Твои смекалки можно позавидовать. Давай, задавай свой вопрос. И я с удовольствием на него отвечу. Мой вопрос не изменился. Сосредоточился Кирай, чтобы максимально правильно сказать, в каком месте находится амулет жизни. Хм. «Подожди немного», — вдумчиво поднял старик голову. «Зачем? В чем дело?» «Он движется!» «Ага!» «Что «ага»? Где он?» В растерянном любопытстве приблизился к нему Керай. «Ты ведь знаешь, что время здесь течет иначе!» «И сейчас в вашем мире оно будто ускорено!» «Да? И что с того?» «На что ты намекаешь?» Недавно несколько аманских кораблей покинули дитраж, чтобы вернуть тюремного беглеца. Амулет жизни сейчас у него. Ранее находясь в заточении, король Аллакумлян приказал хранителю амулета вернуть реликвию и укрыть её ото всех. И куда он, блин, намылился? Вопрос был таков, где сейчас находится амулет, а не где он будет со временем. Ааа, да чтоб тебя! Давай новую загадку тогда. Хорошо, я начинаю. Слушай. «Течет ручей, ему плевать!» «Чего, блин?» «Не перебивай!» «Течет ручей, ему плевать!» «Мне не больно!» «Не могу я кричать!» «Некоторые мои братья красивее и стройнее!» «Но не быть нам всем смелее!» «Бог не наделил меня жизнью!» но ну, прости, мое дыхание его только не погуби!» «И лишь стал плакать он целительными водами!» «Но вместо исцеления, смотри, своими слезами меня в порошок не сотри!» «Какого?» «Запнулся Кирай!» Это вообще загадка или пересказ Библии, блин? Это сложная загадка, но у нее простой ответ. Думай, у тебя есть всего одна попытка. Да знаю я, что одна. Так, надо успокоиться. Выдохнул Керай, смотря куда-то вниз. Извини, старик страж, я не хотел орать. Я не смогу решать загадку, не охватив ее полностью. А для этого нужно не тратиться на вне. Гений максимум, гений максимум. Холодным боевым кличем стал он наговаривать. «Сумирай все сказанное, проанализируй все ключи». И как только он прикрыл очи, тот гигантский камень, носящий на себе Кирая, принял очередное столкновение и стряхнул все под его ногами. «Блин, и этот грохот?» С претензией обернулся он на каменного виновника. «Соберись, Кирай!» – приструнил его страж. «Спешка сейчас тебе не нужна. Помни, твой вопрос вложиться на будущее. Ты в любом случае будешь выигрыше». «Главное – отгадать загадку!» Не произнеся и слова, Кирай согласился с ним, а мышление сразу выровнялось и собралось в Эдита. Подобное состояние довольно быстро погрузило его в задачу с головой. Но признаки спешки все же находили трещины, чтобы выбраться на поверхность. Правая рука держала подбородок, указательный палец словно безвольно бил по щеке, а своей цикличной походкой Кирай напоминал полененную в раковине рыбину – Пять минут спустя он завершающе встал. «Мой ответ?» – посмотрел Керай на стража в неуверенном взгляде. «Цветок?» «Да, эта загадка была слишком сложной именно для тебя, Керай Хорс. И по итогу она свела на нет всю твою объективность. Ты ищешь жизнь там, где ее нет. Это была моя уловка. Мои знания против тебя. Вот что я подразумевал под сложностью». — поклонился страж. — Но смею заметить, ты довольно хорошо проявил себя. — Да твою мать! — огорчился Кирай, поняв, что его мыслительный арсенал не дал бой. — Да, Кирай Хорс, — сочувствующе сказал старик. — Это был неправильный ответ. — Что ж, тем не менее, я много узнал. Бессмысленно расстраиваться. — А какой тогда был правильный ответ? — Не скажу. Эта загадка теперь заморожена. хе «Да...» — улыбнулся Керай. «Чувак, тебе бы всякие передачи вести!» «Ладно, давай свой договор!» Несмотря на то, что Керай вкусил проигрыш, его боевой дух занимал далеко не самую низкую планку, а спешка стала путеводителем прежней смелости. «Я — Страж Мирак! Дарую тебе покровительство силы!» «А, вот как тебя зовут! Значит, Мира...» Керай не успел договорить, как получил сильный удар кулаком в живот который впоследствии отправил его тельце в большой шар, парящий вдалеке. «Ну вот так всегда!» — вылез Керай из своего отпечатка. «Чё, нельзя полегче, а?» В ответ его тенью накрыла стометровая сфера из камня. Вняв этот еще более огрубляющий фактор, ворчащая мина Керая сменилась на нулевую. Оказавшись между молотом и наковальней, тот принял на себя чудовищное столкновение и будучи невредимым, он сразу очнулся в тренировочном зале. Первым делом Керай нашел Малика с Альмой и без каких-либо подробностей он отдал им приказ преследовать тот самый конвой аманов покинувший планету Дитраж. Следующее место, которое он посетил, было комнатой колоссального. Пророк отдал ему свою сергу прорицателя на удивление легко и без каких-либо угроз в его адрес. Но у Кирая даже не было времени, чтобы удивиться столь щедрому поступку, ведь, получив необходимый предмет, тот со скоростью мухи перенесся назад в зал. Нацепив на ухо часть стража, он произнес нужное слово. Оказавшись по ту сторону... Кирай не сразу понял, что его глаза уже открыты, так как тьма над ним была слишком плотной и нависала подобно потолку. В нежелании задерживаться дольше, чем это необходимо, он быстро поднялся. Под ногами находился вполне обычный пол в виде громадной шахматной доски. Однако ее уникальность заключалась в зрительно необъемлющей площади, что уходила бесконечно вдаль и сливалась там в общий серый цвет. «Ау!» – окликнул Кирай. «Давай, появляйся уже! У меня нет времени!» Но вместо ответной реакции он получил лишь тишину. Присев на пол, Кирай закинул руки на колени в ожидании. Так прошло целых десять минут. «Эй, ну хватит уже тупеть!» Неуёмно вскочил он. «Когда нужно быстрей, вы не появляетесь, а когда не надо, то сразу и внезапно, аж заставляя штаны наделать!» «Выговоришись!» Ощутил он давление тишины и затем дал шаг. «Да появись уже наконец!» С криками раздавал Кирай и жесты рук. «Или ты такой урод, что не хочешь показываться на глаза? Неужели всё так плохо?» «Поверь, кем бы ты ни был, я видала похуже! Слушай, ты меня здесь вечно держать будешь? Твоя мамаша!» Оборвался он на полусловие. «Нет, думаю, лучше не надо». Путь Кирая прервала невидимая стена, с которой он столкнулся и упал. Поднявшись и не сразу расценив это как препятствие, он начал внимательно ее нащупывать. «Тупик, что ли?» Отойдя, он гневно опустил голову, упираясь кулаком в бок» всё достал. Если мы заключим договор, то ты обязан меня выпустить. Я Кирай Хорс. Хочу заключить договор с э, эм, прорицанием? С видением будущего?» Одним махом его выбросило назад в тренировочный зал. Кирай просидел в полном молчании, наверное, секунд 15. «Ну что это было?» — сказал тот себе. Вообще тупизм какой-то. Разочарование велело Кираю подняться, и он почти успел снять со своего уха эту бесполезную серьгу, как стена перед ним начала странно двигаться, словно в один момент она превратилась в неспокойное озеро, что рябью колыхалось под дождем. Кирай буквально отскочил от этого непонятного явления Но и пространство за его спиной также начало деформироваться и стекать вниз. А за этой отсутствующей реальностью показался еще более пугающий черный фон, который по секунду становился все больше. Когда этот темень поборола всё окружение, Кирай посмотрел под ноги и обнаружил там очень знакомую текстуру шахматной доски. «Что вообще происходит Его замешательство было перебито резким криком, который ворвался откуда-то справа. «Эй, ну хватит уже тупить!» Он повернулся в том направлении и заметил человека, который стоял к нему затылком. Тем не менее, Кирай довольно быстро понял, что тот впереди являлся его копией. Она в точности повторяла его ранние действия, поэтому в наблюдении за ней чувство жути Перевешивало даже любопытство. или ты такой урод, что не хочешь показываться на глаза?» — гласила копия. «Неужели все так плохо? Поверь, кем бы ты ни был, я видала похуже!» «Эй, ты кто такой?» Сквозь удушающий дискомфорт окликнул Кирай своего дублера. Неожиданно тот замер. Почти в ту же секунду по спине Кирая невидимой скалопендрой пробежала дрожь а из-за осознания, что это был не просто временной отрезок, но нечто, что реагировало, ему резко захотелось вернуть сказанное назад. Когда руки двойника опустились, он почернел и превратился в облако, которое стало быстро набирать размеры и со временем приобретать конкретные очертания. В итоге оно превратилось в 30-метрового монстра, напоминающего гидру белого цвета, Вместо голов у нее были большие свирепые глаза с красными зрачками. Плотная черная вуаль над головой развеялась, показав россыпь из тысяч таких же глаз. Белки их были поражены красными реками, а узкий зрачок придавал дикости. От такого пристального внимания Керай начал ощущать почти осязаемое давление. «Явился, не запылился!» «Я невежливо, знаешь ли!» — произнес кирай одновременно радуясь и злясь. «Значит, тебя можно увидеть только если сам станешь квантовой суперпозицией. Прикольно, чё!» Страж промолчал, в свирепо глядя на человека и переправляя свои отростки, что медуза щупальца. «Ну, давай к делу, осьминожка! Где амулет жизни?» Даже находясь лицом к лицу со стражем, Кирай не только не смог получить ответ на свой вопрос, но и не услышал ни одного слова вовсе. «Знаешь, ты только появился, а уже меня бесишь!» После того, как Кирай более внимательно осмотрел это чудовище, то до него вдруг дошло. «Ой, блин! Да у тебя рта нет!» «Капец! Забыли бедному созданию рот приделать!» «Что за тупой крытин тебя создал вообще?» Видимо, уже давно смирившись с тем, что от этой части стража не толку, он выдохнул в сторону и произнес «Короче, давай свой договор. Второй раз, видимо». Все глаза наверху засветились красным светом, что запустило некий процесс задней перемотки во времени. Она продолжалась до момента, как Кирай впервые произнес слово, находясь в зале для тренировок. Посмотрев на свои часы, он заметил, что на договор у него ушло всего несколько секунд. Ну, хоть времени не потратил на эту бесполезную хрень. Сняв серьгу, он положил ее на один из тренажеров и вернулся к лежащему на траве клинку. Эта часть стража заметно выделялась среди других. Она имела полностью черный цвет. Те же серебристые наручи силы, находящиеся рядом, Служили идеальным примером несоответствия. Керай протянул руку, чтобы взять данную часть стража, как вдруг некая невидимая сила приказала ему замереть. Его глаза словно залили свинцом, придавая взгляду тяжесть и одновременно пустоту. Это неизвестное гипнотическое притяжение было столь сильным, что оно смогло аннулировать его спешку целиком тренировочный зал быстро входит пророк. Кирай сперва сдрогнул, а затем нацелил уже обычный взор на гостя. Не истратив и лишней секунды на поиски своей Сергея Пририцателя, колоссальной прямой наводкой направился сразу туда, где она лежит. а секунда в секунду», — сказал пророк, взяв свое. «Как ты узнал, что я только что закончил договор?» — поднял Кирай глаза. «Да, глупый вопрос». Остановившись перед выходом, Пророк произнес, «Когда будешь заключать договор, не забудь взять с собой денег и привяжи меч к руке, а то он вывалится, и ты подохнешь на хрен И он ушел. «Чего?» – недоуменно издал Кирей. До конца не разобравшись в словах пророка, он решил не рисковать и прихватил с собой побольше бумажных ютир, а также привязал к руке черный клинок. «Абгмелесер!» Глаза открылись, и они уже были нацелены на серое небо. Там бушевал вихрь, внутри него виднелись какие-то черные структуры, что общались между собой с помощью постреливающих красных разрядов. Лениво сматриваясь туда, Керай распознал среди летающих силуэтов гигантские клинки, топоры и прочие средства ближнего боя. Разобравшись с этим, он все же принял решение встать на ноги. «Не самый дружелюбный пейзаж», — оценил Керай окружение в виде бледной, израненной трещинами пустоши, что насаждалось воткнутыми туда клинками и копьями. «Ну появись уже! Вместе с тем многоглазым решили меня довести, да?» Упав с большой высоты, гигантский меч вонзился в почву недалеко от кирая Далее, в черном всплеске, оружие развеялось показав шестирукое существо ростом в 5 метров. На его чёрных доспехах высвечивались руны. Кожа этого стража тоже имела смоляной цвет, из-за этого на расстоянии было сложно понять, где броня, а где плоть. Длинный шарф маской опоясывал рот, а пугающие волчьи глаза белого цвета беспощадно смотрели прямо на Кирая. Длинные темные волосы хаотично уложились на поверхности брони спереди и сзади. Все шесть рук этого создания были заняты разным холодным оружием. В верхних руках он удерживал пару длинных мечей. Средние заняты двуручными мечами. Нижние носили копье и алебарду. А сам внешний вид этого арсенала сильно устрашал, словно его отобрали у самого дьявола. Крутые у тебя побрякушки, чел! оценил Кирай. «И ты довольно быстро появился! Респект! Я бы даже сказал, новый рекорд для стражей!» Тот развел все свои руки в стороны и отпустил оружие. Не успев упасть, арсенал развеялся в дым, что вскоре кучно направился за его спину и стал там длинным черным плащом. Затем на нем вспыхнул рунический рисунок. «Мое величественное имя Гильгамеш», подойдя вплотную, сказал страж тяжелым, но плавным голосом. «А что за паразит возник передо мной?» «Да Кирай меня зовут, блин! Вот как всегда, если выглядит круто, то внутри полный засранец! Постой, ты сказал Гильгамеш?» «Все верно было расслышано паразитом!» «А ты случайно не тот самый шумерский царь первой династии Урука? Я думал, что ты миф!» Хотя чего я так удивляюсь после богини Гекаты и прочего зоопарка? «Это создание, получается, знает, что мы ему нужно?» «Да, договор. Но сперва я хочу задать один вопрос». «Нееет!» — громко произнес Гильгамеш. «Оно не знает, что мы ему нужно!» «И что же этому нужно от моему ему?»» Гильгамеш протягивает ладонь Кираю. «Деньги! Мы ему нужны деньги!» «Деньги?» «Зачем? И как ты собираешься их потратить?» «Оно даст моему деньги!» «Да, видать ты все же тот самый Гильгамеш, помешанный на власти и богатстве». «Деньги! Моему нужны деньги!» Зацикленно повторял Страж, сверля того угрожающими волчьими глазами. «Да, да, заладил, блин! Хорошо хоть Пророк предупредил насчет этого!» Достал Кирая из кармана пачку ютир. «Сколько тебе надо?» «Да ему нужна половина!» «Да ты дико обнаглел! Ты вообще знаешь, сколько в этой половине?» «Нет!» «Ты что, других слов не знаешь?» «Моему нужна половина!» Настоял Гильгамеш, а его повышенный тон и пробивающий волчий взгляд намекал на расправу, если Керай не утолит его жадность. «Хрен с тобой! На, держи!» Хлопнул Керай пачкой купюр по руке стража. «Хорошо, что я с собой взял только один миллион!» Гильгамеш развернул веером полученные деньги и внимательно их посчитал. сощурил он волчьи глаза. И в один внезапный миг деньги вспыхнули в фиолетовом пламени, превратив полмиллиона юдир в купюрные огарки «Ты что творишь? Нахрена ты их сжёг? Это, это это ты так издеваешься надо мной, что ли? Над мелким паразитом?» «Существо недовольно?» — удивился Гильгамеш. «Эти деньги уже моему! Что моему хочет с ними делать?» Что и делает? Да ты ответь, на хрена? Лучше бы, не знаю, опустил бы их на благотворительность, что ли. Моему было достаточно лишь того, что моему ему их получил. Остальное неважно. Этому паразиту не понять моему. Ладно, забили. Так ты ответишь на мой вопрос или нет? Теперь мое довольно. Теперь вот это сможет задать вопрос. Пусть это говорит. «Хорошо, и это скажет», — атакующий произнес Керай, «где находится амулет жизни. Я знаю, что его забрал некий беглец, который угнал аманский звездолет. В общем, он куда-то там должен был его спрятать». «Взору моему доступна битв пыла и битва касалась амулета не раз. Куда тот несет его, сказать не дано. Это знает их капитан». Но преследующие корабли были сбиты силой амулета. Капитан выжил, а беглец скрылся от преследования, покуда те не в состоянии гнаться. У того беглеца что? Уже такой высокий уровень синхронизации с амулетом? Имя того существа Кардик и этого шестая сила. Амманский капитан выжил после крушения, а значит они совершили экстренную посадку на одной из планет. Где? Небесное тело имя которому Каддифу. «Кардик! Это же тот самый хранитель амулета, про которого говорила принцесса», – вспомнил Кирай. «И снова все сходится. Получается, мне нужно либо расспросить выжившего капитана, или проникнуть в плотно охраняемую тюрьму аммонов и вызволить оттуда королевича, который, в знак благодарности, хотя бы разрешит мне воспользоваться их реликвией для исцеления. Но это наверняка потребует применения силы». Выбирать не приходится, лучше использовать менее опасный вариант – капитан патруля. А этот кардик уже может быть от нас в миллионах парсеках. Корабли Аммонов слишком быстрые для Альянса. Отправляться за ними в догонку вообще не вариант. «Все, давай заключим договор и по-быстрому», – сговорил Кирай, возобновив спешку. «А оно уверено, что не хочет сперва научиться сражаться оружием опустошения?» «Нет, я как-нибудь и сам научусь этой штуковиной махать». «Оно очень глупо. Это не просто штуковина, а незыблемый ресурс уничтожения. Опустошение нужно контролировать, или вот этот будет поглощен опустошением». «У меня нет времени на это!» – отбежал Кирай подальше, чтобы Гиригамеш проделал с ним то, что необходимо. «Давай поживей!» «Как вот это знает? Я, владыка уничтожения Гиригамеш, дарую этому покровительство опустошение». Небесный вихрь спустился и окружил Кирая. По сторонам сверкали красные молнии, освещая гигантские клинки и придавая серому ветру форму. Но через какое-то время все остановилось. Лезвия, штыки и прочее содержащие колючие и режущие, повернулись в сторону стоящего в центре, а затем они обрушились на него убийственным градом. Вернувшись, Тот сразу побежал в сторону капитанского мостика, чтобы поделиться со своей командой новой информацией. Зайдя туда, он увидел Кайна, который дремал в своем кресле. И пройдя мимо, Кирайш швырнул ему наручи силы от чего тот вздрогнул. «Твое!» – сказал он. «А меч я оставлю себе!» Но представленная капитаном информация и так соответствовала с уже известной. Малик с Альмой уже несколько часов шли по следу аманских захватчиков, они были в курсе того, что корабли перестали испускать сигнал на планете Кадифу, поэтому Черный Дракон на всех скоростях уже летит к цели.